и честное отношение к своим обязанностям без моей помощи сделали свое дело и принесли ему даже больше пользы. Про это уже шла речь, чем просто назначение моим управляющим, так как последнее в тот момент означало для него лишь избавление от тяжелой работы, а также от участи невольника. В ответ на доверие, оказанное ему Он проявил такое усердие и такую исполнительность, что заработал себе доброе имя. И когда я вернулся в эту страну, я обнаружил, что он занимает уже совсем иное положение, чем то, в каком я его оставил. Не считая того, что в течение примерно 20 лет он был в должности моего главного управляющего, о чем я в свое время вы еще услышите, Я упоминаю об этом главным образом на случай, ежели кому-то несчастному выпадет на долю такая же беда, и он окажется в подобных положениях. Пусть он примет все это к сведению и заучит небольшой урок, построенный на следующих примерах. Первое. Виргиния в качестве штата для сильных каторжан может оказаться самым благоприятным местом. где они искренним раскаянием своим и примерным усердием в работе, на какую их поставят, добьются положения, какого никогда прежде не знали. Для этого им не придется идти путем зла и насилия, ибо здесь они попадут в столь новые условия, что у них даже не будет искушения, вспомнив прошлое, совершать старые преступления. И перед ними... откроются виды на лучшее будущее. Второе. Виргинии даже самому жалкому и ничтожному человеку, когда истечет срок его невольничей службы, если он проявил должное усердие и трудолюбие на службе этой стране, коли он останется жив-здоров, обеспечены благополучная жизнь и процветание. И, поскольку существует такое правило, на которое может рассчитывать даже самый последний Горемыка, то, на мой взгляд, сосланный сюда преступник должен считать себя счастливее самого преуспевающего вора, который гуляет еще на свободе в своей родной стране. Неверно полагать, как делают некоторые, что бедняги, которые желают добровольно уехать в далекие земли и, чтобы попасть туда и там устроиться, принимают на себя суровые обязательства, Поступают глупо? Нет, вовсе нет. Особо, если их будущие хозяева окажутся людьми честными. Ведь поначалу они, скорее всего, просто не знали, какой путь избрать, и потерпели неудачу. Здесь же их немедленно обеспечат всем необходимым, а по истечении срока наказания они получат возможность обеспечивать себя самим. Однако, возвращаясь к моей собственной истории, чтобы открыть новую ее страницу. Отныне, оставив мою плантацию в надежных руках и успокоившись на этот счет, я начал готовить запасы провизии для путешествия в Англию. Главной моей задачей было запастись таким количеством товара и денег, чтобы мне хватило на жизнь и сделки за границей. Но более всего, чтобы получить больше прибыли с плантации в Мерленде, снабдив их для этого всем, чем нужно. Однако, тщательнее обдумав предстоящее путешествие, я пришел к выводу, что было бы неразумно доверить весь мой груз одному судну, на котором собирался плыть и я сам. А посему я в разное время погрузил... 500 кип табака на разное судно, отправляющееся в Англию, сообщив моему агенту в Лондоне, что сам намерен сесть на корабль тогда-то, чтобы приплыть следом, и велел ему подготовить солидную сумму денег, соответствующую стоимости моего товара. Я покинул страну примерно два месяца спустя, сев на вполне надежное судно, вооруженное двадцатью четырьмя пушками. которая направлялась в Англию, с грузом около 600 кип табака. 1 августа мы оставили позади берега страну. Первые две недели наше плавание было мучительно трудным, несмотря на то, что оно пришлось на благоприятный сезон. Проведя 11 дней в открытом море, в течение которых почти все время дул сильный вест, Точнее, вест Норт, вест, загнавши нас на восток дальше, чем надо, когда идешь морским путем в Англию, мы попали в страшнейший ураган, жестоко трепавший нас пять дней кряду без передышки. Так что нам пришлось все это время, как говорят моряки, догонять ветер, невзирая на намеченный курс. Наше судно сильно пострадало от шторма. и дало в нескольких местах течь. Правда, усилиями матросов пробоины заделали. Однако наш капитан, которому пришлось долго сражаться с непогодою, в конце концов решил идти на Бермудские острова. Тем более, что волнение на море еще не спало. Я не настолько разбирался в морском деле, чтобы уловить суть спора, возникшего по этому поводу, но мне показалось, что, взяв направление на остров, они ошиблись широтой, поднявшись выше, чем надо, и теперь мы уже никак не могли вернуться на Бермуды. Мнения капитана и его помощника начисто разошлись, что вообще редко случается. Каждый придерживался прямо противоположной точки зрения. Вероятно, шторм слегка сбил их с толку. Капитан, человек довольно резкий, Грубо отчитал своего помощника и даже пригрозил по прибытию в Англию подвергнуть его наказанию Помощник капитана хоть и был настоящим морским волком, однако отличался редкой скромностью Открытой ссоры он не затевал и все же стоял на своем И вот, по происшествии нескольких дней, пока они продолжали пререкаться, непогода утихла Небо очистилось, и они получили возможность определить наши координаты, чтобы понять, где мы находимся, и тогда выяснилось, что помощник капитана был прав, а капитан ошибался, так как нас занесло на 29-ю широту, то есть в сторону от Бермудских островов. Помощник капитана не выказал никакого злорадства, а капитан – Убедившись в своей неправоте, вернул ему свое благорасположение. Таким образом, все раздоры между ними были забыты. Но оставался нерешенным вопрос, что же делать дальше. Одни предлагали идти таким-то путем, другие иным, однако все и недонучно соглашались, что плыть прямо в Англию мы сейчас не в состоянии. Разве что подул бы Зюит, либо Зюит Вест. которой судьба не хотела нам подарить за все время нашего плавания. В итоге все сошлись на том, что следует идти к Канарским островам, то есть к самой близкой из досягаемых для нас точек земли, не считая островов Зеленого мыса. Но они лежали слишком уж на юг от нас, если бы и удалось преодолеть само это расстояние. А посему мы взяли курс Норд-Вест при упорном западном, а точнее северо-западном ветре и, проделав немалый путь, примерно через 15 дней миновали пик Тенифе, самую высокую вершину одного из Канарских островов. Здесь мы пополнили наши запасы, набрав свежей воды и кое-чего из провизии, а к тому же отличного вина и в большом количестве, но поскольку удобной гавани там не было, то... Оберегая наше судно, сильно пострадавшее от дурной погоды и прохудившееся, мы были вынуждены удовольствоваться чем могли, и, простояв на якоре у Канарских островов всего четыре дня, снова вышли в море. После Канарских островов погода благоприятствовала нам, и море оставалось совершенно спокойным, пока мы не вошли в зону промера Так называют устье английского канала. А так как дул сильный норд-норд-вест, нам дольше обычного пришлось стоять, по выражению моряков, в открытом море, у самого входа в английский канал. И вот в утреннем мгле пред нами вдруг возник французский корсар или капер, который на всех парусах пустился за нами в погоню. Наш капитан раз или два обменялся с ним бортовыми залпами, что оказалось для меня мучительным испытанием, так как никогда прежде мне не случалось наблюдать ничего подобного. Подвергнув нас пушечному обстрелу, французы убили и ранили шестерых из лучших наших людей. Короче говоря, после боя, достаточно продолжительного, чтобы мы успели прийти к убеждению, что, ежели французы не возьмут нас в плен, мы так или иначе пойдем ко дну прямо у них на глазах, ибо шансов на спасение нам не оставалось никаких, и после боя, достаточно продолжительного, чтобы не уронить честь нашего командира, мы сдались, и судно наше угнали в залив Сен-Малу, Меня не очень огорчила потеря имущества, находившегося на нашем корабле, так как я знал, что у меня еще много чего разбросано тут и там по свету. Однако, лишившись решительно всего, что было при мне, вплоть до одежды сорванной с плеч моих, я не мог оставаться к этому совершенно безразличен. К счастью, кто-то сообщил капитану Капера, что я являюсь пассажиром и купцом, и он пригласил меня к себе и осведомился о всех обстоятельствах. Услышав из моих собственных уст, как со мною обошлись, он приказал своей команде выдать мне платье и шляпу, а также пару обуви, которые отняли у меня, и самолично предложил мне свой халат, чтобы я пользовался им, пока нахожусь на борту его корабля. Следует отдать ему должное. Обращался он со мною все время очень хорошо». Но мало того, что я попал в плен, меня еще к великому моему огорчению задержали на борту «Корсара», команда которого, по моему наблюдению, вся состояла из французов. Как я уже говорил, корабль их направился к заливу Сен-Мало. И когда мы туда прибыли, я к еще большему моему огорчению узнал, что по дороге к Сен-Мало наше трофейное судно попало в руки английского военного корабля и его угнали в Портсмут. После того, как угнали наше судно, пират снова пустился в плавание и какое-то время у входа в английский канал. Не встретив, однако, подходящей добычи, наконец мы увидели какой-то парусник. Он оказался тоже французским и занимался тем же, что наш пират. От него мы узнали, поскольку в Англии разнесся слух, то какие-то французские корсары бороздят зону Промера, что из Плимута вышли три военных английских корабля, чтобы крейсировать вдоль канала, и что мы наверняка с ними столкнемся. Получив такое известие, французский капитан, малый отчаянно смелый, Не привыкший уклоняться от опасности, берет курс норд ост в сторону пролива Святого Георга и на широте 48 с половиной на свою же беду встречается с большим хорошо оснащенным английским судном, которое возвращалось с Ямайки. Дело было на заре ясного утра. Матрос закричал с груд Марса: «Виден парус! Я очень надеялся, что это окажется английский военный корабль». И по гонке, и по поспешным приготовлениям к сражению, какие тут же начались, заключил, что так оно и есть. А потому, а потому. Желая посмотреть на него, я покинул свой гамак, отдельной каюты у меня не было. Однако вскоре я обнаружил, что расчеты мои оказались неверными. Чужой корабль находился по другую сторону. ибо, направляясь на север к берегам Ирландии, он лежал теперь от нас по борту слева. Когда я перебрался туда, я увидел, что наши паруса, паруса уже подняты и наполнены ветром, то есть погоня началась, и мы развиваем максимальную скорость. Также я заметил, что и они увидели нас и поняли, кто мы такие, и, стремясь уйти от нас, помчались на всех парусах в сторону Ирландии, чтобы найти там укрытие. Было очевидно, что наш капер шел много быстрее ихнего, по крайней мере, вдвое. И ближе к вечеру мы настигли его, Сум сумей он сохранять дистанцию еще хотя бы шесть часов. Он успел бы войти в устье Лимрика или в другом месте, приблизиться к берегу, и тогда мы не рискнули бы напасть на него. Итак, мы настигли его, и капитан их, увидя, что другого выхода нет, проявил отвагу, сам приказал остановиться и приготовиться к бою. Судно его было из тридцати пушек, однако оно имело слишком глубокую осадку, так как между деками Находилось много товара, и матросы не могли привести в действие батарею нижней палубы. К тому же волны били изрядно высоко. Наконец, им все-таки удалось открыть порты и дать залп из трех бортовых орудий. Но хуже оказалось другое. Их судно, будучи слишком перегружено, двигалось неповоротливо, и французы, подскочив сбоку, открыли по его борту прямой огонь и сразу приготовились повторить его. Однако англичане занимали не худшую позицию, да и матросы их были на редкость проворны. Так что, не теряя времени, они нам тут же крепко отплатили. Я видел, что еще при первом залпе французы понесли большие потери, а при следующем им пришлось и того хуже. Потому что, хотя английское судно и не было столь же маневр... маневренным, как французское, оно было крупнее и надежнее. И когда мы, то есть французы, снова напали на них, англичане бесстрашно ринулись на нас и, развернувшись поперек наших клюзов, намертво принайтовались к нам. Вот тут-то английский капитан и пустил в ход батарею нижней палубы. учинив нам настоящее избиение, от которого, если бы оно продлилось еще, корсарам пришлось бы совсем-совсем плохо. Однако французы во главе со своим капитаном, возникавшим тут и там со шпагою в руках, с поистине замечательным проворством и отвагой быстро взялись за дело, отцепились от английского судна, баграми оттолкнулись от него и открыли сплошной оружейный огонь. так что никто из англичан не смел показаться на своей палубе. Повторяю, освободившись таким путем, мы стали борт-оборт с англичанином и продолжительным обстрелом вывели его из строя, сбив начисто его мачту и буль шпрунтов. А кроме того, и это было самое худшее, убили английского капитана. Поэтому после окончания сражения, которое длилось всю ночь, Оно происходило в полной тьме, и часть следующего дня англичане вынуждены были сдаться. Французский капитан вежливо предложил мне спуститься на время перестрелки в трюм. Как я понял, он сделал это не из одной вежливости, а не желая, чтобы я оставался на палубе. Возможно, он боялся, что я воспользуюсь случаем и причиню им какую-нибудь неприятность. Хотя, честно говоря... Я не представлял, чего бы я мог такого сделать. Поэтому я с готовностью спустился вниз, ибо вовсе не хотел, чтобы меня убили. Да еще кто? Мои же соотечественники. Поэтому я отправился вниз и просидел все это время рядом с хирургом. Таким образом, мне представилась возможность наблюдать, как после первого бортового залпа, произведенного англичанами, вниз к хирургу принесли семь раненых матросов, а вслед за ними еще 33. Следует добавить, что после того, как англичане сначала встали нам на перерез, а затем нам удалось от них отцепиться, вниз принесли еще 11 раненых. Так что всего французы насчитывали 51 раненого и примерно 22 убитых, а англичане 18 убитых и раненых, в том числе капитаном. Однако французский капитан был в полном восторге от полученной добычи, ибо на захваченном корабле имелось несметное богатство. Он вез на своем борту много серебра, и после того, как матросам разрешено было разграбить там кают-компанию, откуда они немало унесли, английский помощник капитана предложил капитану капера при условии, что тот вернет ему свободу показать только ему, Без свидетелей, где лежат спрятанные шесть тысяч пиастра. Капитан согласился на сделку и скрепил обещание отпустить его на свободу. Как только они высадятся на берег своей подписью и той же ночью, когда часть команды ушла, как говорится, на боковую, а другая встала на вахту, наш капитан и помощник капитана с трофейного судна отправились вдвоем и без труда нашли деньги, лежавшие в специально сделанном для них тайнике. Капитан решил, пусть они там и остаются лежать до прибытия на место. А на месте он сама лично припроводил их на берег. Так что ни владельцы капера, ни его команда ничего из этих денег не получили. Что со стороны капитана, между прочим, было мошенничеством. Правда, Находка эта, собственно, являлась выкупом помощника капитана за свободу, который капитан вернул ему точно как обещал, дав придачу двести пиастров, с которыми тот вернулся в Англию, возместив этим свои убытки. Захватив такой трофей, капитан помышлял лишь об одном – как бы благополучно вернуться с ним во Францию, поскольку того, что было на захваченном судне, С лихвой хватило бы на всю команду вместе с владельцами капера. Перечень находившегося на нем груза, согласно записям капитана, копию которых мне удалось снять, сводился к следующему. 260 больших бочек сахару, 187 бочонков сахару, 176 баррелей индиго, 28 бочонков пипиента, 42 мешковатые. 80 центеров слоновой кости, 60 бочонков рома, 18 тысяч пиастров, помимо спрятанных 6 тысяч, несколько тюков с лекарственными растениями, черепашьими панцирями, разными сладостями в виде цукатов, шоколада и прочим весьма ценным товаром, в том числе лимонным соком. Для английских купцов то была великая потеря и знатная добыча для пиратов. Захвативших ее Но поскольку она была захвачена Как говорится в открытом бою И в честном сражении Протеста не последовало Да и надо отдать должное Они храбро за нее сражались Прежде капитан не отважился Встречаться с английскими военными Он и теперь сохранял Осторожность Так как захватив ценную добычу Он не хотел Коли это от него зависело Снова потерять ее Поэтому он взял курс на юг И держался этого курса так долго, что я было подумал, не решил ли он идти прямиком на свою родину в Марсель. Однако, достигнув широты примерно 45-й, он повернул судно на восток и вошел в Бесканский залив. А оттуда доставил нас всех в устье реки Борода, где по известии, что он прибыл с таким трофеем владельца судна, то есть хозяева капитана, Собрались на берег, чтобы встретить его И устроили на месте совет Что делать с захваченным кораблем Само собой Деньги и часть товара Они получили А оба корабля спустя какое-то время Уже бороздили океан Возле берегов залива Сен-Мала Где, воспользовавшись тем Что там же крейсировали Французские военные корабли Они вызвались Конвоировать их до самого Уэсана Именно здесь Как я уже говорил, капитан наградил и отпустил на свободу английского помощника капитана, который направился оттуда морем до Дьепа, а потом, получив паспорт, в котором значились Фландрия, Астенде, прямо в Англию. Как видно, капитан спешил посадить англичанина на судно, чтобы тот не открыл и другим тайну, какую открыл самому капитану. Итак, я очутился во Франции. В городе Бордо. И в одно прекрасное утро капитан спросил меня, что я намерен предпринять. Сначала я его не понял. Тогда он объяснил, что у меня есть выбор. Или меня передадут в руки государства в качестве английского пленника. А значит, отправят в город Динан в Британии. Или я должен придумать способ, чтобы меня включили в список на обмен пленными. Однако могу и просто внести за себя выкуп. Сперва он назначил мне сумму выкупа в 300 крон. Я не знал, как поступить, и попросил дать мне время, чтобы отослать письмо в Англию моим друзьям, которым отправил из Виргинии ценный груз. Однако опасался, что вдруг он тоже может попасть в руки подобного пирата, а ежели так, мое будущее туманно. Он охотно согласился подождать, я отправил по почте письмо и... К моей радости получил ответ, что судно, на котором сначала плыл я сам, было отбито англичанами и отправлено в Портсмут. Я боялся, что это известие заставит моего нового господина строже обращаться со мной, и, чего доброго, еще покажется ему оскорбительным. Однако он ничего не сказал мне по этому поводу, хотя, как выяснилось впоследствии, уже знал об этом. Тем не менее, для меня это известие явилось поддержкой и помогло мне даже больше, чем простая возможность заплатить выкуп капитану. Так как мой лондонский агент, узнав, что я остался жив и нахожусь в Бордо, тут же прислал мне аккредитив на имя одного английского человека в Бордо, которым я мог в любое время воспользоваться, получив его. Я отправился сразу к этому человеку, чтобы он его засвидетельствовал, и он сказал мне, что я могу взять по нему денег, сколько мне будет надо. Теперь у меня имелся друг. Не то, что прежде, когда я был новичком в этих местах и не знал, что предпринимать. И этому другу я мог рассказать о своих делах и попросить у него совета. Как только я описал ему мое положение, он воскликнул. «Постойте». Коли такое дело, я, быть может, сумею найти способ освободить вас без выкупа. Как выяснилось, одно судно, которое возвращалось в Мартиники домой во Францию, потерпело поражение возле мыса Финистера от английского военного корабля. И в Плимут доставлен пленником некий купец, севший на него в Ларашеле. Друзья этого человека забросали всех просьбами, учитывая его бедность, из-за которой он не мог заплатить за себя выкуп, обменять его на другого пленного. Мой новый друг намекнул мне об этом и посоветовал не спешить с выплатой денег этому моему новому господину капитану, а сделать вид, что из Англии все еще нет вестей. Так я и поступил, пока капитан не стал проявлять нетерпение. Некоторое время спустя капитан заявил мне, что я веду с ним нечестную игру, что я заставил его ждать выкупа, и поэтому он хорошо со мной обращался и даже вошел в расходы, чтобы помочь мне. А я держу его в неопределенности. Короче говоря, если я не вручу ему деньги, он через 10 дней отошлет меня в Динан, где я стану пленником короля, пока меня на кого-нибудь не обменяют. Мой друг-негоциант. Подсказал мне выход, и по его совету я ответил капитану, что очень тронут его учтивостью, и огорчен, что ему не с будет получить все, что он потратил на меня. Тем не менее, я обнаружил, что друзья меня забыли, и я просто не знаю, как поступить, а потому, не желая больше вводить его в заблуждение, я вынужден согласиться на то, чтобы меня отправили в Динан, или куда он еще сочтет нужным. Однако, если мне случится когда-нибудь вырваться на свободу и вернуться в Англию, я не примену воз... возместить ему все расходы на мое содержание. В общем, я расписал ему мое положение в самых черных красках, он только покачал головой и ничего не сказал, а на другой день включил меня в список пленных англичан. предоставляемых по предписанию местных властей в распоряжение короля, с тем, чтобы отправить их в Британь. Таким образом, я уже вышел из-под власти капитана. И Негациант, вместе с двумя другими купцами, которые были хорошо знакомы с тем купцом, что содержался пленником в Племуте, тут же отправились к властям и добились разрешения на обмен. Причем мой друг еще дал поручительство чтобы меня непременно отпустили на случай, если того купца почему-либо задержат. Мне вернули свободу, и мы отправились к нему домой. Вот как мы обвели капитана вокруг пальца и не заплатили выкупа. Однако мой друг пошел к нему и сообщил, что по приказу местных властей меня обменяли на другого пленного, а также уплатил ему все расходы, какие тот щел нужным определить за мое содержание. Тут уж капитану не пришлось возражать или требовать хоть какого выкупа. На борту французского судна я совершил оттуда путешествие в Дюнкерк и вместо документа об обмене пленными, выданного мне в Бордо, получил паспорт на въезд в испанские Нидерланды, куда мне и надо было. И вот в апреле... Когда я отправился в Гент, откуда наши армии как раз готовились выступить в поход, у меня не было предубеждения против военной службы. Только я полагал, что я поднялся уже выше этого и должен стремиться к иной жизни. Ибо, по моему мнению, в поход может отправляться только тот, кому нельзя оставаться у себя на родине. И все же я решил хоть одним глазком взглянуть на военные действия. Для этого я свел знакомство с одним английским офицером, который квартировал в Генте, и сообщил ему свое намерение, на что он предложил мне идти с ним, обещав свое покровительство, как волонтеру, с тем, чтобы я расположился в его ставке, жил, как мне вздумается, а буду носить оружие или нет, это как сочту нужным. Компания оказалась не из трудных, и мне посчастливилось близко наблюдать несение военной службы, не подвергая себя особому риску. Решающих битв мне, конечно, увидеть не пришлось, так как в эту кампанию сражений вообще было не так уж и много. Результатов кампании для той и другой стороны я не знал, и поскольку в спорах на эту тему не участвовал, то мысли мои и не были не были обременены. всем этим. Королем Англии стал принц Оранский, так что все английские войска были на его стороне. И мне пришлось услышать немало ругательств и проклятий в адрес короля Вильгельма. Что же, до военных успехов я сам не раз видел, как французы побеждали наших. И полк моего нового приятеля был окружен в одной деревушке, где он квартировал. Не знаю, из-за чего было сражение, но все в результате попали в плен. Мне повезло, что я не считался на службе и не принадлежал командному составу, а посему отправился в тот самый день оглядеть окрестности. Это было моим любим, любим, любимым занятием – осматривать укрепленные города и любопытствоваться их прекрасными фортификациями. И пока я развлекался таким образом, я счастливо избежал случая попасть в плен к французам. Вернувшись, я обнаружил, что город захвачен врагом. Но я не был солдатом, и они меня не тронули. А так как в кармане у меня лежат французский паспорт, они разрешили мне проследовать в Нью-Порт, откуда на пакетботе я отплыл в Англию. но только вместе, вместо Дувра приплыл Диль. Погода заставила нас встать на рейде Даунс. На том и окончилась моя короткая компания и вторая моя попытка приобщиться к военной службе. По прибытии в Лондон я был прекрасно принят моим другом, которому я припоручил все мое состояние и нашел, что дела мои сложились как нельзя более удачно, так как весь мой товар, о котором говорилось выше, посланный в его распоряжении на разных судах, благополучно прибыл к нему. А, кроме того, мои управляющие в разное время погрузили на суда еще 400 кип табака, то есть весь урожай с моих плантаций, полученный за время моего пребывания за границей, и отправили его в мое отсутствие моему лондонскому агенту. Таким образом... На руках у моих агентов оказалось более тысячи фунтов, да еще оставалось непроданных 200 кип табака. Отныне у меня не было иной заботы, кроме как скрываться от друзей моего детства. Однако это не составило никакого труда, ибо они давно уже потеряли меня из виду, да и я со своей стороны тоже давно потерял их свет. Мой капитан, который уплыл вместе со мной, вернее, увлек меня за собой, по сведениям, собранным мною, долго скитался по свету, вернулся в Лондон, снова занялся своим излюбленным ремеслом, которое не мог забыть. И, став знаменитым разбойником, после 14 лет на редкость изощренных и удачливых грабежей, Подробное описание коих, как я уже говорил, составили бы восхитительную историю, кончил свой век на виселице. Другой мой брат Жек, которого я звал майором, избрал тот же порочный путь. Однако, будучи от природы человеком более благородным и великодушным, совершал преступления менее вопиющие и действовал так умело, что каждый раз ему удавалось вовремя улизнуть. пока он все-таки не угодил в Ньюгет, где его заковали в кандалы и, без сомнения, отправили бы туда же, куда и капитана, если бы он не был столь ловким мошенником, которого никакая тюрьма, ни кандалы не могли удержать. И вот еще с двумя узниками ему удалось сбить кандалы и буквально пройти сквозь стены тюрьмы. Так что однажды ночью они оказались уже за ее пределами и, совершив побег, сумели перебраться во Францию, где он продолжал заниматься тем же делом. Причем так успешно, что прославился под именем Антони и вместе еще с тремя своими коллегами, которых он обучил, что называется, воровать по-английски, то есть никого не калеча и не убивая, словом, не прибегая к насилию. Удостоился чести быть колесованным на Гревской площади в Париже. Мне удалось разузнать про них все подробности и получить полный отчет об их судьбе от их же дружков, которым посчастливилось избежать подобной участи, причем я сумел заполучить все сведения, не дав им никакой возможности догадаться, кто я такой и зачем мне это нужно знать. Итак, ныне я достиг вершины благополучия. В самом деле, обстоятельства мои сложились наилучшим образом, ибо, проявив с самого начала бережливость, я постепенно увеличил мое состояние, хотя и жил довольно широко. Так или иначе, за мной установилась репутация весьма почтенного купца». разбогатевшего в Виргинии, а поскольку я часто оформлял разным лицам поставки, о коих они просили меня в своих письмах, то, повторяю, за мной и утвердилась слава процветающего купца. Жил я один, снимал квартиру, и хотя я приобрел известность, тем не менее в моих частных корреспонденциях я все еще подписывался просто джек. Однако французы, среди которых я как уже говорил ранее, прожил что-то около года, не могли понять, что такое Джек. И называли меня то мсье Жак, то Полковник Жак, а потом уж только Полковник Жак. Так было записано в документе, подтверждавшем, что меня обменяли на другого пленника под таким именем. Я отправился во Фландрию. По этой же причине, а также руководствуясь документами об обмене, о котором говорилось выше, меня стал величать полковником Жаком и мой друг из Англии, которого я назвал моим агентом. Таким образом, меня приняли здесь за иностранца, за француза, и я был несказанно доволен, что все считают меня французом. По-французски я говорил свободно, ибо изучил этот язык, проведя среди французов немало времени. А потому, живя в Лондоне, Я постоянно посещал французскую церковь и вообще старался по любому возможному поводу изъясняться по-французски, чтобы утвердить о себе мнение, что я француз. Я нанял слугу француза, чтобы он вел мои дела. Я имею в виду торговые, которые сводились лишь к получению и продаже табака. Мне присылали его тогда с моих плантаций примерно 500-600 кип в год. а также к отправке моим помощникам всего необходимого, о чем они просили. Такую уединенную жизнь я продолжал вести еще примерно в течение двух лет. Когда сам дьявол, затаивший зло против меня за то, что я отказался остаться вором, не надумал отплатить мне и с лихвой, расставив на моем пути сети, в коих я чуть было не запутался окончательно, в доме напротив того, Где я поселился, проживала одна дама. Внешности необычайно привлекательные. Одевалась она тоже превосходно. Словом, была красавицей. Она была хорошо воспитана, прекрасно пела. Порой до меня совсем явственно доносился ее восхитительный голос. Так как дома наши стояли лицом к лицу в довольно тесном дворе, чем-то напоминавшим двор трех королей на ломбард-стрит, эта дама так часто попадалась мне на глаза, что сама вежливость требовала оказывать ей признаки внимания и приветствовать, сняв шляпу. Когда я замечал ее в окне, ибо в дверях ее дома, ибо во дворе словом, как говорится, у нас завелось шапочное знакомство. Случалось, она навещала кого-то в доме, где я проживал, и как-то всегда так ловко выходило, что я попадался ей на глаза. Таким образом, постепенно мы познакомились ближе и часто даже вели непринужденную беседу, но почти всегда на людях. В любовных делах я был сущим юнцом. И, дал должно быть, во всей Европе не нашлось бы второго мужчины, который в моем возрасте так плохо бы разбирался в женщинах. Мысль о женитьбе, тем паче любовницы, никогда мне даже в голову не приходила. Словом, до последнего времени я имел такое же представление о прекрасном поле и проявлял столько же интереса к женщинам, как в десятилетнем возрасте, когда я проводил свои ночи в теплой зале на стекольном заводе. Уж не знаю... Чем околдовала меня эта женщина, то ли разговорами, то ли тем, что несколько раз почтила меня своим вниманием, не знаю как, но я попал в подстроенную ею ловушку, не ведая, к чему это может привести. Она внесла в мои мысли вдруг полное смятение, словно приворожила меня. Я ни о чем другом не мог думать, конечно, Не будь она одной из самых изощренных женщин на свете, ей бы никогда не удалось так околдовать меня. Но чары ее были столь велики, что перед ними не устоял бы и более искушенный человек. Она преследовала меня беспрерывно, пользуясь всевозможными хитростями, уловками, которые не оставались бесплодными. Она постоянно находилась у меня на виду. Так уж получалось. Бывало пригла приглашена в то же общество было, что и я, однако держалась всегда очень строго и окружала себя надежной защитой. В течение нескольких месяцев после того, как она могла заметить, что я ищу случая поговорить с ней, она все же избегала этой возможности и всегда была настороже. так что я никак не мог заставить ее застать врасплох. Такая чопорность поведения казалась непостижимой загадкой, ибо при этом она не уклонялась от встреч со мной и разговоров, но только на людях, однако она строго придерживалась своих правил, никогда не позволяла себе сесть рядом со мной, чтобы я мог вручить ей незаметно записку или что-то шепнуть на ухо. По ее воле всегда кто-нибудь находился между нами. Я не мог к ней приблизиться. Так она морочила меня в течение нескольких месяцев, словно твердо решила держать меня в отдалении. Однако все это время у нее, несомненно, была одна цель – завладеть мною, поймать меня. Вся ее политика, скорее всего, походила на охоту, ибо, заманивая меня, она выказывала такое явное пренебрежение, что просто невозможно было не обмануться. А с другой стороны, она не производила впечатления женщины недостойной или бедной, которой бы требовалось столь уловок много, чтобы завоевать мужчину. Пожалуй, обманщиком невольно оказался я сам, ибо на беду Ей сообщил кто-то, что я преуспевающий купец, что у меня несметные богатства, и что она заживет со мной, как королева. Я же вовсе не хотел завлекать ее своим богатством, и никак не думал, что именно на него она полистится. Она оказалась слишком хитра, чтобы я мог заметить ее доступность напротив. Она даже шла на риск и заставляла меня тщательно избегать ее. Кто бы только мог предположить, что женщина способна на это. И часто впоследствии я задавал себе вопрос, как же все-таки случилось, что я не проникся к ней отвращением, ибо, испытывая полное равнодушие к особам прекрасного пола, я до последнего времени вообще не удостаивал их вниманием и лишь любовался ими, как любуюсь картиной, висящей на стене, но не более». Поскольку мы свободно беседовали с нею на людях, она пользовалась каждым удобным случаем, чтобы посмеяться над мужчинами, над их слабостью, из-за которой они часто позволяют женщинам оскорблять их. Она считала, что не будь все мужчины глупцами, супружество обернулось бы обыкновенным мирным договором между двумя людьми или оборонительным союзом. который неизбежно поддерживался бы иногда с помощью встреч и личных переговоров. Однако гораздо чаще через посланников, поверенных или агентов обеих сторон. Но женщины оказались хитрее и поставили нас на колени. Они заставляют нас вздыхать, унижаться только для того, чтобы мы вовсе отказались от надежды добиться между нами равенства. Я признался ей, что считаю простой любезностью по отношению к даме предоставить ей возможность сначала отказать, чтобы потом ее расположение искали. И что касается меня, то я бы не охладел к женщине только от того, что она мне отказала. Я примирюсь с этим, мадам, когда приду к вам завтра с визитом, сказал я, сообщив ей таким образом о своем желании. Придется примириться, сэр, сказала она, ибо я отказываю вам уже сейчас, еще не услышав вашего предложения. Я был так сражен столь беспощадным, поистине сатанинским ответом, что не без горечи заметил. Не смею злоупотреблять вашим доверием, мадам, и впредь постараюсь вам не докучать. Что ж, это знак самого глубокого уважения ко мне с вашей стороны, сэр. Мне это очень приятно во всех отношениях, за исключением одного. Я не должна терять надежды, что смогу вас в скором времени вернуть. «Я к вашим услугам, мадам, в любое время и в первую очередь во всем, что касается предмета нашего разговора», – произнес я все еще с чувством искренней обиды. «При одном условии, сэр, если вы пообещаете дарить меня такой же искренней ненавистью, какой я, надеюсь, ответить вам. Я уже выполнил это требование, мадам, еще за семь лет до вашей просьбы, сказал я обо всем сердце. Возненавидел женщин всем. И просто диву даюсь, откуда у меня взялось такое благорасположение к любезному разговору с вами. Однако, заверяю вас, оно столь приходящее, что ничуть не воспрепятствует Удовольствию вашей просьбы, удовлетворению. Это поистине загадочно, сэр, согласилась она. А я-то мечтала, что мне придется прилагать особые усилия, чтобы вызвать у вас отвращение к женщинам, и надеялась, что под моим руководством оно уже никогда не пропадет. После того мы обменялись еще тысячю колкостей, но она меня превзошла. так как Бог наградил ее на редкость злым языком. Ни одной женщине не перещеголять ее. И тем не менее, в продолжении всей нашей беседы она была сама прелесть, сама любезность и вовсе не думала того, того, что говорила. Ни одно слово ее не было правдой. Однако, должен признаться, хитрость ее не удалась и только охладила мои чувства к ней. «Поскольку всю свою жизнь я оставался совершенно равнодушен к прекрасному полу, с легкостью вернулся к этому своему состоянию и отныне выказывал ей привычную холодность и невнимание». Она вскоре заметила, что зашла слишком далеко. Иными словами, что ее политика не оправдывает себя, так как на этот раз она столкнулась,